Глава 14 Уолт молча выслушал по телефону мой план и промолчал даже более красноречиво, чем если бы я разразился истерикой. «Вы сумасшедший!» — сказал он под конец таким тоном, будто собирался вызывать санитаров из психиатрической клиники. «Придумайте что-нибудь другое», — предложил я. Он долго молчал, потом ворчливо признался так быстро не могу я все сделаю и утром позвоню вам и будем надеяться что это сработает а если не сработает придумаем что нибудь еще олд мрачно фыркнул и повесил трубку сейчас я провел в аэропорту а потом снова вернулся в мотель вечер тянулся бесконечно я сыграл в рулетку и поставил на черное Проиграл, съел хороший стейк, послушал певицу, чей голос здорово проигрывал по сравнению с ее фасадом. Потом лежал на кровати, курил и продолжал хандрить, что не мешало мне думать только о предстоящей работе. В два ночи я надел темно-зеленую рубашку и черные джинсы, сел в машину и направился к Питцвилл-бульвару, к дому 40159, Город не спал, и машины катили во все стороны. Но дома вдоль Питзвит-бульвара стояли темные и молчаливые. С потушенными фарами я подъехал к парадному Клайвов и поставил на крыльцо мешки с мукой. Затем, придерживая дверцу машины, но не закрывая ее, задом выехал на шоссе и оставил понтяк в кустах возле того же пустого дома, что и днем». Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из соседей вспомнил, что ночью слышал, как хлопала дверца машины. Поэтому я оставил ее открытой, а сам пошел к Клайвам. Ночь была теплой и ласковой. Зеленовато-голубое небо было усыпано звездами, будто флюоресцирующим узором в горошек. В двух милях отсюда огни Лас-Вегаса поднимались к небу, светящимся оранжевым колоколом. Но под пальмами и вдоль кустов стояла густая тень, укрывающая от случайных взглядов. Дом Клайвов был последним в длинной череде домов, в которые я вламывался. Кибл редко спрашивал, как мне удалось получить информацию. Если бы меня поймали, и пресса, и полиция, и общественное мнение обрушились бы на непрошенного визитера» но законопослушные граждане никогда не догадывались, что я побывал у них в гостях. Для Клайвов я придумал другой план. Надев хирургические перчатки, я принялся колдовать над замком черного хода. Вскоре я полностью разобрал его. Двойной механизм замка мягко упал мне в руки, и дом был мой. Меня обдало душным, застоявшимся воздухом. В слабом свете фонаря мебель в чехлах напоминала бледные валуны. Черный ход открывался прямо в просторный холл, который вел к парадной двери. Я пересек холл, открыл замок, отодвинул засовы и оставил парадную дверь открытой, так же, как и ту, через которую вошел. Сэнный совет бывшего взломщика, однажды забывшего о главном правиле, «Все приготовить для моментального бегства», — барабанным боем стучал у меня в ушах. Я прошел в спальне большие комнаты для елы, для мата и для гостей. Возле каждой отдельная ванная. Я перевернул мебель и выбросил из шкафов и комодов все, что они оставили. Для довершения беспорядка во всех трех спальнях я высыпал шесть фунтов муки, уже приготовленной для сдобного теста. В кухне я высыпал на пол коробку мыльного порошка, пакет риса, кукурузные хлопья и 4 фунта темного сахарного песку. Все, что нашел в кладовке. Потом отпер окно в кладовке и оставил его открытым, подняв жалюзи и сетку от насекомых. После этого перевернул несколько банок с компотами, стоявших рядами на полке, чтобы создать впечатление, что взломщик вошел через окно в кладовке. В просторной гостиной я перевернул мебель, сложил на полу в кучу безделушки и мелкие предметы, и все щедро посыпал мукой. В маленьком кабинете с окнами, выходившими на шоссе, я нашел стол, полный бумаг. Две большие книжные полки и коробку ниток, пуговиц, тесемок и тому подобных мелочей для шитья. Все вместе образовало на полу роскошное покрытие по щиколотку. Фонд муки, будто снегом покрыл это великолепие. В тот момент, когда я разрывал последний пакет муки, чтобы рассыпать его по холу, вдали раздался вой полицейской сирены. Помертвев, я только секунду сомневался, сюда ли они мчатся. Затем понял, или слишком бдительный сосед заметил через жалюзи мерцание моего фонаря, или Клайвы защищали свое жилище с помощью не только хитроумных замков, но и сигнализации, оповещающей полицию о грабителях. Не теряя времени, я закрыл парадную дверь и услышал, как щелкнул замок. Высыпал последний мешок муки на пластмассовые цветы, украшавшие стол в холле, и выскользнул через черный ход, захлопнув за собой дверь. Фонарь в кармане стукнул меня по ноге. Сирена стихла, и машина остановилась перед парадным входом. Захлопали двери, раздались мужские голоса, застучали тяжелые ботинки». Кто-то с мегафоном требовал, чтобы я выходил, держа руки за головой. Углы дома осветились фарами машин. На долю секунды, опередив первый силуэт в форме, появившийся из-за угла дома, я добежал до кустов, окаймлявших бассейн, и нырнул в их тень. Действовать бесшумно оказалось нетрудно. Стражи закона устроили вокруг дома такой шум, что не слышали самих себя. Вот оставаться невидимым — это было проблемой. Полицейские принесли прожектор, поставили его у черного хода и осветили весь дом. Закрытые окна, смотревшие в сторону пустыни, отражая его свет, освещали задний двор почти до моего укрытия. В соседних домах зажегся свет, в окнах появились головы. Я осторожно прополз поглубже в кусты и подумал, что этот зоопарк еще слишком близко. Со стороны дома донесся крик. Они нашли открытое окно в кладовке. Четверо полицейских определил я. Все вооружены до зубов. Состроив гримасу ночному небу, я продвинулся еще на несколько ярдов, уже не так осторожничая. Я не собирался дать им возможность поупражнять указательные пальцы на спусковых крючках, но время поджимало. «Очень храбрые ребята, эти полицейские». Вдвоем они вылезли из окна кладовки и зажгли фонари. Я быстро пересек последние ярды сада, перешагнул через окрашенные белым камни и направился в пустыню. Через пять шагов я убедился – что придется снять ботинки, а через десять обнаружил, что единственное растение, сплошь покрывавшее песок, какие-то колючки, которые впивались в ноги при каждом шаге. Позади, в доме Клайвов, полицейские перестали охать и ахать над погромом в доме и отправились искать следы. Свет фонарей переместился к соседним домам. «Если они пройдут на пять домов дальше...» и найдут оставленную там машину. Дело станет по-настоящему пахнуть керосином. Я планировал все несколько по-другому. Благополучно вернуться в мотель и утром позвонить в полицию. Дескать, я сосед с развитым чувством гражданского долга и только что видел, как из дома Клайвов вышел бродяга. Когда они решили осветить колючки, по которым я брел, мне пришлось лечь и прижаться к земле слушая стук собственного сердца луч прожектора скользнул по низким кустам и придвинулся натянувшиеся по песку колючие стебли отбрасывавшие неровные тени. я надеялся что похож на куст колючек до меня доносились крики полицейских обсуждавших следует ли углубляться в пустыню но к счастью Дальше пограничных белых камней они не продвинулись. Постепенно крики, бесполезная суматоха и свет стали отдаляться, и, наконец, все стихло. Свет в доме Клайвов погас. Полицейская машина отъехала, соседи легли спать. Я встал и стряхнул сухой песок, налипший на рубашку и джинсы. С такими уликами, как песок и мука на одежде, Даже самый слепой полицейский без труда прищет мне преступление. Еще более осторожно, чем пробирался к Клайвам, я наискосок возвращался к домам, надеясь выйти к машине. Чем скорее я выберусь из этого района, тем лучше. Я замер на месте. Как схватить бродягу? Притвориться, что вы бросили поиски и уехали, а потом ждать где-то на дороге. Когда же он подумает, что опасность миновала и беззаботно выйдет из убежища, то будто спелая слива упадет прямо в ваши расставленные руки. Из этого спокойного тупика, пожалуй, не стоит ехать прямо в Лас-Вегас, просто на всякий случай. В пятом от Клайва в доме на вид все было спокойно. Пока кошачьей беззвучно я обошел дом, издали взглядув на машину. Все еще стоит. Рядом никаких полицейских. Я прождал, прячась в тени, наверное, дольше, чем нужно. Затем набрал побольше воздуха и рискнул. Сделал несколько шагов к машине и заглянул в окно. Пустая. Быстро отскочил к ряду невысоких пальм, притаивших машину со стороны дороги. Ничего. Никаких раздраженных криков. Все тихо. Машину полиция не обнаружила. Я с облегчением вздохнул, и воображаемая картина зла злорадства Клайвов на моем судебном процессе немножко поблекла. Пошире распахнув открытую дверь машины, я плюхнулся на сиденье, как резиновая кукла, из которой выпустили воздух. Пять минут я просто сидел, свободно дышал и радовался. Ни на что другое у меня сил не было». Оставалась еще проблема – позвонить Уолту. Я задумчиво искал решение, рассеянно вытаскивая шипы колючек из ног. Обычно в таких случаях я посылаю телеграмму, но телеграф остался в путне. Несомненно, в пустом доме, перед окнами которого я поставил машину, есть телефон. Но я не был убежден, что мне хочется еще раз рисковать. В доме могла быть сигнализация – оповещающую полицию о вторжении, как это случилось у Клайвов. Но, с другой стороны, я пробыл у Клайвов не меньше 20 минут до того, как появилась полиция. Вряд ли они приедут быстрее по второму сигналу. Через полчаса я надел резиновые перчатки, вышел из машины и занялся замком парадной двери. Он открылся быстро, но, к несчастью, Предусмотрительные хозяева тоже использовали засов. Люди уверены, что они надежно защитили дом, если задвинули засов. Я вошел через черный ход. В холле на столе стоял телефон. Я осторожно вернулся к двери по своим следам, оставил ее открытой, сел в машину, огляделся и отъехал туда, где кончалось шоссе и начиналась дорога, посыпанное гравием. Там выключил фары и закурил. Прошло еще полчаса. Ни света в окнах, ни полицейских сирен, никакой суеты. Я спокойно вернулся, поставил машину на прежнее место, вошел в дом и позвонил Уолту.